новости экономики страны африканского континента договорились о введении единой валюты афро в избежание споров при пересчете традиционных национальных валют в новую один афро решено приравнять к одному зеркальцу и одним бусом я хожу в носяной клуб такси я водитель А я в ночной клуб «Империя кино». Я киновед. А я хожу в клуб «Даунтаун». не буду я больше туда ходить. С тех пор, как я попробовала новый гап, моя коза помолодела, стала нежной, приятной на ощупь, поры раскрылись, я почувствовала прилив бодрости, новых сил, даже сама удивилась, хотя на вкус мыло как мыло. Забилелые! Забилелые! Забилелые! Первокваски на экскурсии в зоопарк. Вот это дети обезьяна. Гибон. Вот. А вот это побольше обезьянка. Это Гибонок, мать. Гиббона, мать. Жена у Кнопкина была женщиной слабой. И забьет мужа и плачет два дня.